Глава третья. Яйца колдуна. Несколько кирпичей от удара выпали из стены. Получилась неровная дыра. В эту дыру немедленно просунулась рогатая голова со скаленной пастью. Голова обожгла меня взглядом безумных, налитых кровью глаз. Распахнула пасть и торжествующе завопила. Из-за стены ответили дружным ревом. «Блядь, да их там до хрена!» Кирпичи продолжали трескаться. Из швов сыпались на пол куски раствора. Рогатая голова явно пыталась протиснуться в камеру. И уж точно не за тем, чтобы поговорить о погоде. Гориллу видели? А пьяную гориллу? А пьяную охренительно злую гориллу с рогами? Вот такая тварь и лезла в мою камеру. «Демон!» – запищал мышь и юркнул под кровать. «Мышу хорошо. Его эта дура ловить не станет. А меня запросто. Жопой чую. Может, в кота превратиться? Не мой, ты где там? В летаргию впал, что ли? Давай, превращайся!» мой опять не отзывался. Я плюнул на переговоры с внутренним «я» и решил действовать проверенным методом. Первым делом схватил выпавший из стены кирпич и со всей дури засандалил голове промеж рогов. Голова заорала благим матом. За стеной немедленно отозвались ее братья. Я еще раз хрепнул кирпичом по голове. Кирпич с хрустом рассыпался у меня в руках, а голове хоть бы хны. Вопя и щелкая зубами, она упрямо протискивалась в камеру. Тогда я вцепился руками в круто изогнутые рога и стал выпихивать голову из камеры. Голова упиралась, но и я не сдавался. Потихоньку, миллиметр за миллиметром, голова убиралась обратно в дыру. Ох, как эта тварь верещала. Ее вопли звучали одновременно утробно и пронзительно. Временами сволочь вообще переходила на ультразвук. Я чуть не оглох нахрен. А что творилось за стеной? Там визжали, хрюкали, ревели и гоготали. Удары в кирпичную кладку сыпались градом. Стена вздрагивала, но стояла крепко. Видно, у нее было только одно слабое место. С пьяну, что ли, каменщик его строил. Я помянул грубым словом безымянного древнего строителя и покрепче уперся босыми ногами в шершавый каменный пол. Блять, а что я делаю?» «До меня только сейчас дошло, что если я окончательно выпихну голову из камеры, то дыра освободится, и в нее сможет пролезть такая тварь, по сравнению с которой скаленная рогатая обезьяна покажется девочкой на утреннике». Подтверждая мои слова, обезьяна дернула головой и чуть не утащила меня за собой в дыру. Я опять уперся ногами в пол и изо всех сил принялся тащить обезьяну обратно. «Держи!» подбадривал из-под кровати мышь. «Да где же эта грёбаная охрана? Кажется, мне обещали, что в тюрьме я нормально высплюсь. Опять кинули». Дверь камеры со стуком распахнулась. «Тащи его сюда, перекидыш!» Я уперся ногами в стену и поднажал. Что-то свистнуло возле моего уха, и на башку демона опустилась дровяная кувалда. Демон хрюкнул и окаменел. Каменные рога в моих руках сухо хрустнули и обломились. Я больно шлепнулся с жопой на пол». «Такую скульптуру испортил!» Укоризненно пропищал из-под кровати мышь. За стеной раздавались глухие удары и обиженно взвизгивали демоны. Видимо, охрана наводила порядок. Рядом со мной, сжимая кувалду, стоял сам начальник темницы. «Ты как, перекидышь? «Охрененно, бля!» Я с интересом покосился на кувалду. На деревянную ручку была плотно насажена серебряная болванка весом килограмма 4. «Нравится?» – спросил начальник темницы. «Магический молот!» «Рукоять чистая осина! Легким прикосновением глушит любую нечисть!» Я перевел взгляд на окаменевшего демона. На его голове виднелся отчетливый отпечаток кувалды. «Да уж, бля, волшебство!» Начальник темницы озабоченно осмотрел дыру в стене. «Ремонта на двадцать золотых, не меньше!» – проворчал он. «А казначей опять сметы урезал! Жаба жадная! Вот бы к нему в сокровищницу этого демона выпустить! Перестал бы на темнице экономить!» Хотя можно демона из дыры не вынимать, растворчиком обмажем, а штукатурим и порядок. А, как думаешь, не мой? Я думал только о том, как мне хочется спать. Ладно, не мой. Ты отдыхай, сказал начальник темницы. Тебе еще утром с Итиным разговаривать, а это брат трудное дело. Смотри не в риму, он людей насквозь видит. За стеной было тихо. Демонов то ли увели, то ли плотно упаковали в смирительные рубашки. Я растянулся на койке. Мышь повозился под кроватью, потом мягко прыгнул на матрас и устроился рядом. Я уставился в потолок и перед глазами опять поплыли странные картинки. Мать твоя знахарка была, колдунья, никого не боялась, Ни богов, ни нечистой силы. Дед Никий смеется над треснутым хохотком. Немой, раскрыв рот, смотрит на деда. Дед никогда его не бьет и часто с ним разговаривает. Вот и сейчас рассказывает о матери, которую немой помнит уже плохо. В деревне к ней относились осторожно. Она пришла неизвестно откуда. Одна, уже беременная, поселилась в пустой избе на отшибе. Хозяева избы померли от гнилой болезни. Потому никто к избе и не подходил. Даже на дрова разобрать боялись. Хотели сжечь, да махнули рукой. Как бы огонь на деревню не перекинулся. Когда мать там поселилась, в деревне решили, что она тоже скоро помрет. Но она не померла, да еще и ребенка родила. Немого, то есть. Блядь, короче, меня. Как-то у соседей заболела корова. Перестала есть, молоко пропало. Только мычала жалобно, тоскливо. Корову уже хотели резать на мясо, но тут пришла мать. Отодвинула растерянного хозяина с ножом, зажгла пучок сухой травы, подымила по углам темного хлева, потом развела в воде толченый порошок и дала корове пить. На следующий день корова хрумкала сена и даже молока с нее надоили. Но мать велела это молоко вылить и еще неделю поила корову странными порошками. Рано утром меня повели в кабинет начальника темницы, даже позавтракать не дали. Начальника не было, за его столом сидел Сытин. Выглядел он уставшим, под глазами залегли тени. Всю ночь не спал, пожаловался Сытин. В кузнечном конце банники барагозили. Ты представляешь, не мой. кузнец один придумал в бане брагу поставить. Говорит, тепло там. Ну не дурак, банник запах учуял и брагу нашел. Да еще и приятелей позвал. Всю ночь пировали, а под утро до драки дошло. И баню спалили, хорошо на дома огонь не перекинулся. «А у вас тут что? Говорят, ты демона за рога поймал». «Не испугался?» Я помотал головой. Сытин взял со стола серебряный колокольчик и позвонил. В дверь немедленно протиснулся конвоир. «Принеси нам пожрать чего-нибудь», — сказал ему Сытин. «Да побольше». «Сделаю, Василий Михайлович», — кивнул конвоир. «Водочки нести?» «Вы охренели, что ли? Какая водка с утра пораньше? Мне еще князю на доклад сегодня. Распустились, бля!» «Виноват», — побледнел конвайер. «Чаю завари, успокаивай», — сказал Сытин. «Из этой, как ее, Забывай все время». «Из Индии?» — спросил часовой. «Да, точно. Вот хорошая страна, хоть и дикая. Голые ходят, одним рисом питаются. Но чай у них это что-то. Бодрит так, что глаза на лоб лезут. Пробовал чай, не мой. А я взял и кивнул машинально». Пили мы в десанте эту борду жидко-желтого цвета. У Сытина от удивления глаза на лоб полезли. Это где ты его пробовал? В кабаки пока не завозили вроде. Бля, опять спалился. А Сытин хорош, на такой ерунде меня поймал. Значит так, не мой, сказал Сытин, когда часовой принес холодное мясо с хлебом и горячий чай. Разговор у нас, как ты понимаешь, будет долгий. Ты, маг перекидыш, на учете не состоишь, я проверил. откуда ты взялся почему до сих пор не попал в руки моей службы Этого я пока не знаю а узнать надо понимаешь вдруг ты шпион перекидышь в кота удобно а? шмык в форточку и лежи себе на кушетке облизывайся секреты слушай или тебя к князю враги подослали. Я замотал головой и замычал, делая большие честные глаза. Да я верю, верю сказал сытин. «Так, предположение строю по привычке. Был бы ты шпионом, не стал бы у кабака так глупо политься. Да и на меня случайно выскочил. Я в том районе вообще не должен был вчера оказаться. Но выяснить все о тебе я по долгу службы обязан. Понимаешь?» Я угрюмо кивнул. «Бля, да я и сам с удовольствием бы что-нибудь про себя выяснил. Так что валяй, коли начальник». «А как выяснить, если ты не говоришь?» Продолжал спрашивать Сытин. Но тут я придумал одну хитрость. Я буду задавать тебе вопросы, а мне отвечай, да или нет. Если хочешь, можешь врать, мне это пофиг. Вопросы такие, что я тебя все равно рано или поздно раскушу. И вот тогда вранье припомню. Понял? Что тут не понять? Следователь, он опытный, цепкий. Это сразу видно. Но и я не дурак. За нос его могу водить долго. Тем более, что самые важные вопросы он не задаст. Просто не догадается. Только смысла в этом нет. Моя боевая задача здесь – ужиться в этом мире. Дальше по обстоятельствам. Но пока просто ужиться. Найти стартовую позицию. А это трудно, если сходу со всем миром воевать. Мне нужны союзники. Я откусил хлеб, запил его чаем. Бля, действительно вкусно. И бодрит. А что же за бурду нам тогда в столовке давали? На роль союзника Сытин подходил отлично. Я вздохнул и показал рукой, словно пишу по бумаге. Глаза Сытина стали круглыми от удивления. Не мой, ты что, бля, писать умеешь? Грамотный?» Я скромно кивнул. «А какого хера ты молчал?» Я замычал, показывая рукой на свой рот. «Точно, бля! А какого хера я тебя вчера не спросил?» Самокритично заметил Сытин. «Ща, погоди!» Он дернул ящик стола. «Бля, заперто!» Сытин стукнул кулаком по краю столешницы. На секунду вспыхнуло бледное синеватое пламя, в воздухе запахло грозой. «Другое дело», – удовлетворенно сказал Сытин и открыл ящик. «А бумага-то у Никиты Ильича какая, а? Нашей работы, не китайская, из чистого камыша. Умеют делать, когда захотят». Он достал из ящика несколько толстых желтоватых листов и чернильницу с гусиным пером. придвинул все это добро ко мне». «Давай, не мой, пиши по порядку. Как зовут, откуда, где обучался магии и грамоте, как попал в Старгород, с какой целью... В общем, все, что вспомнишь, а потом я спрашивать буду». Что-то погорячился я, похоже, насчёт умения писать. Я-то имел в виду авторучку, а тут птичья шерсть. Я обмакнул перо в чернильницу и поднес к бумаге. На лист немедленно упала жирная клякса. «Да, бля, как этим пишут-то?» Через несколько минут мучительных усилий я протянул Сытину, покрытый каракулями лист. Он повернул его к себе и прочитал вслух: Меня зовут Макс, я космический боец из другого мира. Погиб и попал в тело Немова, о своей жизни почти ни хрена не помню, о жизни Немова ни хрена не знаю. В кота превратился случайно. Хочешь верь, хочешь нет. Пока Сытин читал, я любовался тем, как его глаза вылезают из орбит. Он дочитал, бросил листок на стол и вскочил: Что это за херня, не мой? Я сделал честное лицо и развел руками. Не верю! Заорал Сытин и опять стукнул кулаком по столу. Вспыхнуло пламя, и столешница обуглилась. В кабинете запахло горелым деревом. Космический, это что? Я показал пальцем вверх, а потом покрутил им. «Пастух?» – спросил Сытин. «Бля, да как же тебе объяснить-то?» «Ну ладно», – немного успокоился Сытин. «Кое-какая зацепка все же есть. Но сперва скажи, что это за другой мир? Тот, откуда к нам демоны проникают? А я-то откуда знаю? Сам я рогатых обезьян раньше не видел. Но кто поручится, что в галактике их нет? Да нет, херня это. Не может в нормальном мире существовать такая скаленная рожа». Я решительно помотал головой. Сытин еще раз пробежался по кабинету, потом плюхнулся в кресло. Ох, не мой, попал ты! Теперь я от тебя не отцеплюсь. Ну, сознайся, может, ты все наврал, а? Выдумал, а сам обычный маг воришка. Ты вор не мой. Я хотел возмущенно помотать головой, но вспомнил мужика, у которого отобрал одежду, и кивнул. Значит, вор, и в бумаге все наврал. Он даже подался вперед, настолько важен был для него ответ. Я посмотрел Сытину в глаза и мотнул головой. «Не наврал? На своем стоишь?» – я кивнул. «Ну хорошо, сейчас мы тебя проверим». «Опа! Интересно, как ты собрался меня проверять?» «Ты тут написал, что был бойцом». «Ну давай, покажи себя. На чем умеешь драться?» «Шпаги, мечи, копья? Может, топоры?» Плазмоган, ёпта! уж из него-то не промахнусь. От такого оживленного разговора у меня заболела шея, но я привозмог себя, в сотый раз помотал головой и сунул Сытину под нос сжатые кулаки. На кулаках, поразился Сытин, не мой, да ты же дохляк, да еще и хромой, я ж тебе шею в момент сверну. На себя посмотри, тоже мне бодибилдер! Я сжал губы и снова тряхнул кулаками. Ну ладно. Сытин рывком поднялся с кресла. «Здесь или в коридоре?» «Да ну нахрен, мебель начальнику тюрьмы ломать. Мне еще здесь жить какое-то время. Я показал рукой на окно». «И то верно», – кивнул Сытин. «На свежем воздухе быстрее в себя придешь, если что». «Ну идем, не мой». Мы вышли на улицу, и я с удовольствием втянул в себя сладкий запах созревающих яблок. «Хорошо-то как». Сытин скинул кафтан и закатал рукава просторной белой рубахи. «Давай, только учти, назвался бойцом, так получишь без пощады, чтоб в другой раз не врал мне». Он без предупреждения бросился на меня, широко размахнулся правой рукой, пытаясь залепить мне по уху, сельский стиль во всей красе. Направо махнет улица, налево переулочек. Я поднырнул под его руку и коротко ткнул левым кулаком в солнечное сплетение, одновременно подставляя ногу. Сытин согнулся пополам, хекнул и растянулся на траве. «Ах ты, блядь!» Он поднялся, держась за живот, широко растопырил руки и стал медленно подходить ко мне. «Ага, остерегаешься? Ладно, сейчас я тебя еще удивлю. Инструктор по рукопашке наверняка покрыл бы меня матом. Я никогда не входил в число его любимчиков, но самые необходимые навыки он все-таки в меня вколотил. Я сделал два быстрых шага навстречу Сытину и воткнул носок правой ноги ему в живот, то есть хотел в живот, а попал чуть ниже. Сытин скрючился и снова рухнул на траву. «А не будешь в меня своим шампуром тыкать, колдун?» Я отошел в сторону и присел на кирпичные ступеньки тюрьмы, щурясь на теплое летнее солнце. «Ну ты даешь, немой!» Сытин наконец поднялся с травы, отряхнул рубаху и присел рядом со мной. «Или как там тебя, Макс?» Я помотал головой. «Макс остался там, в развороченном ракетами шахтерском поселке. А здесь пусть будет немой!» «А я-то гадал, как ты мужика возле кабака вырубил?» «Теперь понятно. Значит так. Научишь меня этой хрени. Приемчики подлые, но действуют». «Да что там подлого-то? Мужик, ты про кредитную карту слышал? А про ипотеку? Это когда платить начинаешь в молодости, а квартиру получаешь ближе к пенсии, и тут же меняешь ее на гроб без доплаты. Меня в прошлом мире дед так переехал». «Двадцать лет платил, а потом сменял Южное Херево на Северное кладбище. Вот это подлянка так подлянка. Вам тут хорошо. Срубил избу в лесу и живи. Хочешь зайцев лови, хочешь мед по дуплам собирай на с медведем. Свобода!» А Сытин тем временем продолжал. «Только смотри, наши мужики и убить за такое могут. И вот что, я тебе еще бумаги дам. Напиши все, что вспомнишь, особенно про Немова. Чем больше напишешь, тем скорее я тебе поверю. А если поверю, то постараюсь помочь. Договорились? Я кивнул. Вот и хорошо. А теперь мне к князю на доклад пора. Пойдем, отведу тебя в камеру. В этот момент на крыльцо выскочил расстроенный начальник темницы. Василий Михайлович, ты что же делаешь? Стол поджег, ящик сломал. Совесть есть у тебя? Прости, Никита Ильич. Устало поднимаясь со ступенек, отозвался Сытин. Сочтемся за стол. А сламандры, а грибы для водяного. Да будут тебе грибы. Привезет Михей. Будь другом. Отведи Немова в камеру. И бумагу с чернилами дай ему. Я завтра утром загляну. Извини, Василий Михайлович, я потому тебя и искал. Тут такое дело. Нельзя Немова в темнице держать. Опасно. Мои ребята одного из демонов раскололи. И что? Они не просто так бунт устроили, немого почуяли и к нему пробирались. Начальник темницы подошел вплотную к Сытину и стал что-то шептать ему на ухо, таинственно оглядываясь на меня. «Ну что за тайна-то, ёпта?»